Основной терапевт и ответственность за достижение целей. В каждом отделении есть терапевт, который закрепляется за определенными пациентами. В нашем амбулаторном отделении, как и в индивидуальной клинической практике, этот специалист становится индивидуальным терапевтом для данного пациента. Этот основной терапевт отвечает за планирование лечения, работу с пациентом для продвижения его ко всем целям и содействия пациенту в интеграции, а и отказу от того, что приобретается с помощью других форм терапии. Мой опыт показывает, что если основной терапевт не помогает пациенту интегрировать и закрепить то, чему последний обучается в других формах терапии, такое обучение часто неэффективно. Все терапевты в обычных условиях могут принимать участие в планировании терапии, вносить свой вклад в определение того, каким видом поведения следует уделять внимание в рамках каждой категории целей, вместе распределять ответственность за достижение целей между разными формами терапии и специалистами. Однако именно основной терапевт должен помочь пациенту помнить и принимать во внимание, образно выражаясь, общую картину. Как я подчеркиваю, при обсуждении стратегии консультирования пациента в главе 13 основной терапевт советуется со своим пациентом по поводу эффективного взаимодействия с другими членами терапевтического коллектива и профессионального сообщества. И наоборот, другие терапевты консультируются с пациентом по поводу взаимодействия с основным терапевтом.